выпростов короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и от того так сияет его красное толстое лицо слышенный. Это оскорбило и огорчило отца Сергея, и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумена, что вызов его отца Сергея ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытство генерала увидать своего прежнего сослуживца. Как он выразился? Очень рад видеть вас в ангельском образе, сказал генерал, протягивая руку, надеюсь, что вы не забыли старого товарища. Все лицо игумна, среди седин красные улыбающиеся, как бы одобряющие то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его букинбарт. Все это взорвало.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 принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келье была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной которой запиралась, была полка. На эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря. И отец Сергей стал затворником.